Глава четвёртая. Зачем она тогда приехала? Зачем Марк организовал ей эту стажировку? Всё равно работать у нас она не собиралась. Я тогда думала, что она кокетничает, цену набивает. Может, условия какие-нибудь особенные хочет для себя выторговать. Когда Марк сказал, что ей Москва не нравится, я сначала подумала, что он так шутит. Потом, когда стал с ума сходить, всё время песню вспоминал. Куда мне до неё? Она была в Париже. Но ведь она ни в каком не в Париже, она в глухой провинции, я это уже знал. В провинции, а Москва не нравится. Бред. Конечно, цену набивает. Потом я нечаянно услышал, как главный с ней об этом говорил. Он её прямо спросил. «Почему ты у нас не хочешь работать?» А она спокойненько ему нагрубила. «Потому что у вас делать нечего». Я тогда подумал, что главный теперь-то уж точно на неё рассердится. А он засмеялся и сказал, «Я человек пять уволю. Будешь их работу делать. Но такие условия, согласны?» Она сказала, «Если уволите 15 тогда я подумаю». Главный вздохнул и сказал, 15 не могу. Им до пенсии всего ничего». Она ему опять нагрубила. «Когда мне до пенсии будет всего ничего, тогда я к вам и приду». Я тогда подумал, хорошо, что этот разговор никто больше не слышал. Ведь не все шутки понимают. У нас коллектив сложный. Тем более, что некоторые действительно предпенсионного возраста. Сразу бы слухи пошли, разговоры, нервничать все стали бы. Все ведь маститы, заслуженные, известные в очень высоких кругах. Некоторые побежали бы в эти круги жаловаться. Комиссии замучили бы. Прецеденты были и по гораздо менее важным поводам, между прочим. Во всяком случае, ей-то уж точно работать не дали бы. Хотя да, она же и не собиралась у нас работать. Тогда зачем ей эта стажировка была нужна? Просто так в Москве поболтаться, по магазинам пошляться. Магазины в Москве тогда были уже не то что раньше, но всё-таки с какой-нибудь глухой провинцией не сравнить. В общем, я не знал, что и думать. Терялся в догадках. И все тоже терялись в догадках. Каждый день все только они и говорили. Как назло, в том июне почти никто в отпуск не ушёл. Только завхоз ушёл. Но это всё равно, он что работает, что в отпуске никакой разницы. А больше никто не ушёл. Даже в командировки никто не ездил, и на больничном никто не сидел. И без содержания по семейным обстоятельствам никто не гулял. Народу было каждый день даже больше, чем в день получки. Я тогда подумал, а ведь действительно у нас слишком большой штат. И половина бездельники. Ходит на работу, чтобы за цветами покурить и потрепаться о том, кто и почему у нас работать не хочет. Целыми толпами собирались на этаже. Трепались часами и курили. Весь этаж прокурили. Она приходила каждый день. Только не с утра, а ближе к полудню. И вся эта толпа бездельников сразу кидалась к ней, как будто именно её все и ждали. Я тогда не сразу понял, что все именно её и ждали. Даже не знаю, почему я это не сразу понял. Ведь это просто в глаза бросалось. Все они говорили, все её ждали. Молодые, старые, мужчины, женщины, все. Массовый психоз. Кажется, она тоже не сразу поняла, что все именно её ждут. Или вообще так и не поняла. Приходила к полудню, поднималась по лестнице. Она почему-то никогда не поднималась в лифте. Мимоходом здоровалась со всей этой толпой. И сразу в кабинет Марка. Марка ещё не было. Он первую неделю июня был во Львове, как и собирался. Я сидел в его кабинете, потому что на телефонные звонки надо было отвечать. Да и жарко было в моей коморке без окна. Хоть июнь тогда был хороший, прохладный. Особенно по утрам было прохладно. Некоторые бабы приходили на работу в кофточках, в накидках каких-нибудь, в пиджаках. Потом, ближе к полудню, когда становилось тепло, их снимали. А она приходила к полудню, когда уже было тепло. Поэтому ничего такого не носила. Если бы приходила утром, когда прохладно, тоже надевала бы что-нибудь такое. И я помогал бы ей снимать кофточку или пиджак. Я тогда подумал, никто ей ни разу не сказал, что на работу надо приходить вовремя. У нас и раньше иногда работали стажёры, от них всегда требовали дисциплины, особенно ответ сек. От неё никто. Нет ни ответ сек, не главный. Бывало, что спрашивали с утра: "Ещё не пришла?" "Не пришла? Ладно, подождём". Как будто так и надо. Она приходила Мимоходом здоровалась со всей этой толпой на лестнице. Потом шла в кабинет Марка, мимоходом здоровалась со мной. Потом сразу относила материал в секретариат. Каждый день она приносила готовый материал. Я тогда подумала, что она готовые материалы с собой привезла. Даже спросила об этом. Она удивилась и сказала, что ничего не привозила. Это ответ сек главный в первый же день задание ей надавали. Только это не материалы, это так, ерунда всякая. «Мелочь строк по 100-150». Она действительно считала 150 строк мелочью. У нас многие маститы и 150 строк по две недели пишут, иногда и дольше, а тут каждый день по куску. Я тогда подумал, что так работать нельзя. Это профанация. Если называть своими словами — халтура. Но всю её халтуру тут же ставили в номер. Я случайно услышал, как ответсек говорил Володе насчёт оформления. «Прочитай очень внимательно», Подумай как следует, тут не абы что рисовать можно, тут надо на уровне. Вообще про все её материалы говорили «высокий уровень, высокий уровень». Я ни разу не читал, даже не знаю почему. Наверное, боялся, что мне не понравится. Я не люблю разочаровываться в людях. Хотя сейчас я понимаю, что мне было просто всё равно. Я тогда опять стал сходить с ума, рецидив. Пытался бороться. Но от этого становилось только хуже. потому что я понимал, ничего не может быть, совершенно ничего. Единственный беспроигрышный вариант — это Лилия. Её родители уже готовили тылы, уже нашли в Израиле какую-то бабушку или тётушку или ещё кого-то в этом роде. Уже всё решено было. Эта поездка в Коктебель была последней. Прощание с Родиной, так сказать. Если всё пойдёт по плану, то в начале будущего года они уедут в Израиль. Мы с Лилией тоже уедем. если всё пойдёт по плану. На исполнение всех планов оставалась осень и начало зимы. Планы были очень напряжённые. Машину можно было продать быстро, но на дачу надо было искать солидного покупателя. Мама над этим вопросом уже работала, но на неё одну всех лопоты тоже нельзя было сваливать. Ещё надо было думать, как валюту переправлять. Много дел было, очень много. Нельзя мне было с ума сходить. А я сходил с ума. Я сидел с утра в кабинете Марка и ждал, когда она, наконец, заявится. И злился. По магазинам, что ли, шляется. Провинция. Зачем было приезжать на эту стажировку, если вообще работать у нас не собирается? Иногда я выходил из кабинета, смотрел на эту толпу, которая весь этаж задымила, и ещё больше злился. Тут не 15 человек надо увольнять. Тут 40 человек надо увольнять. На работе редакции не отразится. Только воздух чище станет. «Бездельники». Она приходила к полудню, и все эти бездельники кидались на неё, как стая ворон, и каркали, как стая ворон, а хвосты распускали, как павлины. Наверное, не я один тогда с ума сошёл. Массовый психоз. Пока Марка не было, эти бездельники в кабинет всё-таки не очень-то лезли. То есть лезли, но не всей толпой. Подвое, потрое — это всё время. Вроде бы спросить что-то или сказать... Или ещё по какому делу. Бабы не скрывали, зачем заходит. Посмотреть, в чём она одета. На мой взгляд, одета она была всегда как-то неуместно что ли. Наши все ходили главным образом в джинсе или в вельвете, или ещё в каких-то фирменных вещах. А на ней непонятно что. Не похоже, что фирменная. А если и фирменная, то о таких фирмах наши и не слышали. Я тогда подумал, что Лилия тоже наверняка не смогла бы сказать, какая это фирма. Тогда ещё про одежду и не говорили, эксклюзив. В общем, одета она была не так, как все. Очень сильно выделялась из толпы. Я и от этого тоже злился. Зачем ей выделяться из толпы? На неё и так все пялятся, как ненормальные. Прутся в кабинет без конца. Совершенно невозможно работать, проходной двор. Я говорил, чтобы не мешали работать. Они вроде бы расходились, а через пять минут опять то же самое. А когда из своего Львова вернулся Марк, Вообще чёрт знает, что началось. Уже не по два-три человека заходили, а всей толпой. С Марком разговаривали, между собой разговаривали. Ни о чём. Дурь какую-то несли. Делать им было нечего. Устроили настоящий базар из рабочего места. Страшно мешали. Марка этот базар веселил. У него странное чувство юмора, я это давно заметил. Он со всеми охотно говорил, смеялся, а сам будто со стороны наблюдал. Наверное, и за мной со стороны наблюдал. Но тогда я об этом не думал. Тогда я вообще ни о чём не думал. Сидел, злился, что всё это вороньё в кабинете ошивается. Да ещё и каркает. Один Володя вёл себя тихо. Сидел в углу и рисовал её портреты. Наверное, 100 штук уже нарисовал. Или 200 Володя хороший художник. Но портреты все были разные. Все на неё очень похожие, но все разные. Это показательно было. Я заметил, её все воспринимали по-разному. Даже спорили между собой, какого цвета у неё глаза, какие волосы, светлые или тёмные. Некоторые даже считали, что глаза у неё зелёные, а волосы почти рыжие. Массовый психоз. Я-то помню, что глаза у неё были светло-серые, только с очень синими белками. А волосы были разноцветные. В общей массе русые, но среди русых было много совсем белых, совсем чёрных и светло-жёлтых, как сливочное масло. Разноцветные волосы не прядями были, а именно в общей массе. Поэтому, наверное, никто и не понимал, какого они цвета. Я её волосы хорошо разглядел ещё тогда, зимой, когда она приходила в своей синей куртке на белом меху. Я помогал ей снимать или надевать куртку, а сам разглядывал её волосы. Я тогда подумал, что это какая-нибудь новая технология окраски волос. Я же тогда думал, что она из того круга, где всякие такие технологии — обычное дело. Куда мне до неё? Она была в Париже. Потом-то понял, что никакой технологии. Волосы у неё от природы такие. А остальные не замечали, что разноцветные, и спорили. Тёмные, светлые, рыжие. Не у всех развита такая наблюдательность, как у меня. У некоторых женщин тоже развита. Но женщины больше на одежду смотрят. Для них внешность — это какой наряд. И ещё косметика. Если бы у неё волосы крашеные были, женщины это обсуждали бы. А так... «Нет, даже не замечали, какие. Только одна из отдела писем как-то сказала, что седых много». «Понятно, от зависти. Хотя, как ни странно, все наши женщины относились к ней очень хорошо. Не сплетничали, не злословили, ничего такого я не слышал. Завидовали — это да, это было заметно. Да никто особо и не скрывал, что ей завидуют. Наверное, потому что она не из наших была, другая. Совсем другая». Я это так себе представляю. Никто же не скрывает, что завидует например, какой-нибудь артистке или знаменитой певице или чемпионке по фигурному катанию. Потому что они совсем другие. Так далеко, что им уже можно завидовать. Она всё время была будто в стороне. Как артистка или знаменитая певица или чемпионка. Нет, я не знаю, как артистки или чемпионки ведут себя в такой толпе. Просто мне кажется, что они вот так могли бы себя вести, как она. Не то чтобы свысока или надменно, а просто немного в стороне, не смешиваясь с толпой. Главное, она ведь со всеми общалась, абсолютно со всеми, хоть с главным, хоть с уборщицей, одинаково. Я тогда об этом даже Марку как-то сказал. Марк засмеялся и сказал, «С её высот не видно разницы, даже между королём и доном рыбой Конец цитаты. Он не сказал, откуда эта цитата. Я не стал расспрашивать. Мне было неудобно, что я не знаю иностранную литературу так же хорошо, как он. Но то, что она не видит разницы, мне не нравилось. Такая привычка могла привести к неприятностям. Не только на работе, но и вообще в широком смысле. Например, вот эти случайные знакомые, которые приходили к ней почти каждый день. Она даже не знала, кто они такие. Какой-то тип идёт за ней по улице, прётся в редакцию, проходит мимо милиционера на вахте, без пропуска, без ничего, как будто его никто не видит. поднимается к нам на этаж, да ещё и расспрашивает всех, кто она такая, как зовут, где живёт. Марк вцеплялся в таких пришельцев, расспрашивал, кто они сами такие, где с ней познакомились, что она о себе им говорила. Всем она говорила, что приехала из глухой сибирской деревни или из Камчатки, или из Урюпинска, в общем, из какой-нибудь дыры, и что работает дояркой или сантехником, или санитаркой в инфекционной больнице. И ведь даже после этого... Типы не отвязывались, шли за ней в редакцию, подвергались допросам Марка. Смирно сидели в уголке, ждали, когда она освободится, чтобы опять тащиться за ней, незнамо куда. Она всегда уходила потихоньку, а типы сидели и ждали. Марк хихикал себе под нос. Я страшно злился. Я даже хотел спросить у милиционера на вахте, почему он пропускает неизвестных людей, которые с ней приходят. Но потом передумал. У неё из-за этого могли возникнуть неприятности. Я всё терпел молча, всё время злился, но терпел. Я тогда понимал, что моё сумасшествие вернулось, рецидив, и никакого иммунитета, даже ещё хуже, чем в начале. Я боялся, что все заметят моё сумасшествие, поэтому старался не наделать каких-нибудь глупостей, не сказать чего-нибудь лишнего. Просто молча злился и ненавидел эту вечную толпу вокруг неё. В кабинете Марка тогда каждый день собирались почти все наши, какой-то клуб на рабочем месте устроили, бездельники. Даже чей-то день рождения решили отмечать в кабинете Марка. А Марк как будто так и надо. Хотя все дни рождения всегда отмечали у художников. У них комната большая, и столов там много, и общая посуда всегда там хранится. А в этот раз даже не вспомнили, что всегда у художников отмечаем. Приволокли всё к нам, и посуду, и бутылки, и закуску. Со стола Марка все бумаги и телефоны переложили на мой стол, а его стол заставили всякой ерундой. И тумбочку заставили, на столе места не хватило. И никто не вспомнил, что у художников три свободных стола. И свободного места в пять раз больше. А к нам столько народу набилось, что вообще свободного места не осталось. И голдели все, как стая ворон. Георгий с гитарой пришёл, всё время пел на заказ. Потом кричал «Стакан гармонисту!» и ему наливали шампанского. Никита рассказывал анекдоты из жизни дипломатов. У него отец-дипломат всю жизнь по заграницам. Вот он хвост и распускал. Девушки обмирали и заглядывали ему в глаза. Виталий принёс кассетник, какие-то новые записи. У него родители тоже по заграницам мотаются, он тоже показывал, что не хуже прочих. Шум стоял просто неприличный. Только Володя тихо сидел в углу и рисовал её портрет. Она сидела на подоконнике, Грызла солёный огурчик, который специально для неё принесла Катерина Петровна. На подоконнике рядом с ней ещё кто-то сидел, и возле окна несколько человек толпилось. Но она опять была как будто отдельно от всех, как будто в стороне. Грызла солёный огурчик и смотрела так, как иногда дети смотрят в окно троллейбуса. Познавала мир, но при этом скучала. Она и сегодня была одета неуместно. Все наши пришли очень нарядные, разноцветные, с украшениями, специально к празднованию Дня рождения. А она была в широких белых штанах и широкой белой рубахе на выпуск. Всё размера на четыре больше, чем надо. И стрижка короткая, как у мальчика. Волосы не уложены, а торчат в разные стороны. А поперёк переносицы свежая царапина. Из нашей толпы очень сильно выделялась. Марк сказал, что она похожа на индийского йога, Я не знал, как должен выглядеть индийский йог, и подумал, что она похожа на гавроша. «Давайте танцевать!» — закричала Нина. «У Виталики рок-н-ролл. Освобождайте площадку». Я подумал, что наконец-то все выйдут из кабинета. Но народ только расступился прижался к стенам, так что свободного пространства получилось не очень много. Все хотели посмотреть, как Нина и Георгий танцуют рок-н-ролл. Они оба занимались спортивными танцами. часто танцевали вместе на всяких наших вечеринках, были красивой парой, и некоторые даже думали, что у них роман. Виталий включил свой кассетник, и Нина с Георгием сразу стали танцевать. Очень профессионально, особенно если учесть, что места почти совсем не было. Все ахали, охали, хлопали. А она сидела на подоконнике, молчала, познавала мир и скучала. Вдруг Георгий прямо посреди танца подхватил Нину, посадил её на шкаф и кинулся к окну, то есть к подоконнику, то есть к ней. Сдёрнул её с подоконника, потащил на свободное пространство, закричал «Танцуй! Ты умеешь, я знаю!» Она сказала «Мне какой-нибудь пояс нужен». Марк захихикал и спросил «Чёрный подойдёт?» И вытащил из своего стола галстук. У него всегда в столе галстук лежит, на случай, если придётся идти на какое-нибудь торжественное мероприятие. Она подпоясалась с чёрным галстуком Марка и сразу стала похожа не на индийского йога или гавроша, а на японского каратиста. Тем более, что сбросила свои тапки и осталась босиком. Георгий засмеялся, показал большой палец, схватил её и стал крутить, кидать, ловить и опять кидать, как куклу. Это мне сначала так показалось. Потом я понял, что это она его крутит, как хочет. Крутит, вертит, кидает — А он пытается её схватить, догнать, но она всё время ускользает. Смотреть на это было просто невозможно. Я тогда подумал, что мне раньше надо было из кабинета выйти. Сейчас просто не протолкаюсь сквозь толпу. А толпа просто окаменела. Все стояли, молча затаив дыхание. Даже не ахал никто. Тем более не хлопали. Я посмотрел на Нину, которая сидела на шкафу. Она открыла рот и смотрела так, как будто привидение увидела. не злилась, не завидовала, а именно боялась. Наверное, все боялись. Все эти выкрутасы действительно выглядели опасными. Музыка кончилась. Виталий сразу выключил кассетник, а Георгий бухнулся перед ней на колени и сказал. «Слушай, выходи за меня замуж!» И потащил её руку к своим губам. Джигит. Она молчала и вроде бы улыбалась. Все стали смеяться, аплодировать, и кричать какие-то пошлости, зашевелились, полезли на свободное пространство, опять уцепились за свои стаканы. Кажется, никто не заметил, как она свернула пальцы в кукиш почти у самых губ Георгия. Мама говорит, что это очень неприличный жест, бесстыжий. Я тогда подумал, что бы я сделал на месте Георгия. А Георгий вообще что угодно мог сделать. Он грубый молодой человек, избалованный, и характер у него порох. Георгий замер на коленях, осторожно развернул её кукиш, погладил её бесстыжие пальцы и поцеловал. Джигит. Мне никогда не нравился Георгий. Но надо всё-таки признать, он джигит. Она собралась уходить, и Георгий пошёл её провожать. Её никто никогда не провожал, и она всегда незаметно уходила. но в этот раз Георгий пошёл с ней. Все стали улыбаться и переглядываться, Шуточки какие-то идиотские посыпались насчёт комсомольской свадьбы. Я тоже собрался и ушёл. На улице возле своей машины стоял Георгий и курил. Её нигде не было. Георгий увидел меня, бросил сигарету и сказал. За ней отец заехал. Стоял тут, ждал. Долго, говорит, полчаса. Большой начальник, наверное. Шофёр у него в какой-то форме. Тебя подбросить? Я сказал. Нет, спасибо, я на своей. Георгий уехал, а я ещё долго просто так стоял, ничего не делал. Всё думал, почему она в глухой провинции, если у неё отец в Москве большой начальник. Мне надо было раньше всё как следует о ней разузнать. Я тогда подумал, прямо завтра приглашу её куда-нибудь. Но повел ее на завтра Марк повёл её на какой-то закрытый концерт, из тех, которые не для всех. Марк всё время для неё какую-нибудь культурную программу выдумывал, как для делегации из Чехословакии. Она раньше ни на какую культурную программу не соглашалась, а на этот раз согласилась. Только сказала, что ей переодеться надо. Ушла после обеда, сказала, что будет ждать Марка возле кинотеатра, где этот концерт должен был проходить. Марк тоже вскоре ушёл, а я остался сидеть в его кабинете. Потому что кто-то должен отвечать на телефонные звонки. Потом плюнул на всё. Подумал, что я всё-таки не скорая помощь. Если кто-то не дозвонится сегодня, всё равно никто не умрёт. Закрыл кабинет своим ключом и тоже ушёл. Этот закрытый концерт должен был начинаться через полчаса. Может быть, я к началу ещё успею, если пробок не будет. «Кося!» — заорала под окном Славка. «Кося, ты чего закрылась?» «Кося, открывай немедленно!» Голос у Славки был сердитым и испуганным. И Моня гавкнул с таким же выражением. Что-то случилось. Александра подхватилась с дивана и понеслась к двери, по пути цепляясь локтями и коленями за все косяки, углы и выступы. Ломая ногти, отодвинула тугую щеколду, которая, казалось, вросла в ржавые пазы. И едва успела отскочить назад, а то резко распахнувшаяся дверь обязательно врезала бы ей полбу. От славка скачет уже не удалось. Славка влетела в дом как пушечное ядро, чуть не сбила с ног Александру. Однако успела затормозить, схватила её в охапку и закричала: "Ничего не случилось? У тебя всё в порядке? Говори немедленно". Моня влетел вслед за Славкой, стал прыгать вокруг, возмущённый и в то же время жалобно тявкая. "Ничего у меня не случилось", растерянно сказала Александра. "Я думала, что с тобой что-нибудь" «Орёшь, как пожарная машина!» — напугала до полусмерти. «Славка, да отпусти ты меня!» Славка, наконец, выпустила её, выгнала Моню, захлопнула дверь и сердито заговорила. «Это ты меня напугала до полусмерти! Прихожу, а дверь заперта. Что я должна думать? Я уже хотела окно разбивать. Зачем закрылась?» «Да я нечаянно», — виновата сказала Александра. «По привычке. Вижу, щеколдая, вот и задвинула машинально». «Машинально!» — возмутилась Славка. «Этой железяки сто лет. Машинально её задвинуть невозможно. Она вообще не шевелится. Намертво приржавела. Мы сроду на засовы не закрываемся. То есть с тех пор, как у нас Моня появился. У тебя точно ничего не случилось? Ты тут одна? Никто не приходил?» «Я тут одна», — Александра подумала и призналась. «Витька приходил. Но он как пришёл, так и ушёл. Кажется, тебя пошёл искать. Ты его не видела?» «Своего бывшего мужа я не видела», — надменно заявила Славка и направилась в кухню. На полпути оглянулась и с плохо скрытой обидой добавила. «Я видела твоего бывшего мужа. Кося, почему ты меня не предупредила?» «О чем не предупредила?» — не поняла Александра и направилась за Славкой. «Какого еще бывшего мужа-то видела?» «Твоего?» Славка плюхнулась в креслице рядом с кухонным столом, сложила руки перед собой. и уставилась на Александру как завуч на двоечника. «Его зовут Валерий Сергеевич. Тебе это имя что-нибудь говорит?» «По-моему, просто чмо. Леркина мать сказала, что он на базаре торгует. Он им продукт какие-то привёз. Леркина мать сказала, что ты была за ним замужем? Давно. Ещё когда я не родилась. Но всё равно, почему ты мне не рассказала? Мне тут такую информацию выдают, а я ни сном, ни духом. О таких вещах надо предупреждать кося «Я забыла», — призналась Александра. «Там и рассказывать-то не о чем, но я действительно забыла. Славка, можешь себе такое представить?» Она правда давно забыла о своём бывшем муже. Тогда ведь казалось, что такая обида — это на всю жизнь. Никогда не отболит, никогда не забудется. А вот сейчас даже не сразу поняла, о каком таком бывшем муже Славка говорит. Славка неожиданно захохотала, отсмеялась, и с некоторой брезгливостью удивилась вслух. «Это какая жизнь у людей, если они о бывших чужих мужьях сто лет подряд помнят? Ты забыла? А Леркина мать помнит. Вот ведь убогие. Но ты мне всё равно расскажи, чтобы, если что, я ушами не хлопала бы. Мне скоро уходить, там через полтора часа уже собираться начнут. Я чайник поставлю, потом одеваться буду, а ты пока рассказывай». «Да там, правда, особо нечего». Александра подумала и неохотно сказала. Если в двух словах, то примерно так. Валерий Сергеевич женился на мне в надежде на то, что мои родители помогут сделать ему карьеру. Папа с мамой тогда довольно большие посты занимали. Вот он и думал, что зятя тоже пристроят. Потом их перевели в Москву, потом они уехали в Монголию, потом погибли. Когда Валера понял, что никто его пристраивать не будет, он сказал, что я не оправдала его надежд. и признался, что женился на мне ради карьеры. Так и сказал. Ну и всё. Тогда я сюда переселилась. С тех пор ничего о нём не знаю. Здорово! С удовольствием заявила Славка. Всё-таки как удачно получилось, да? Ведь если бы он нормальный был, если бы не такой козёл, так ты от него бы и не ушла, может быть. А тогда как же мы без тебя? Как же я без тебя? Да, согласилась Александра. И я тоже. Как бы без вас всех. Ладно, давай-ка мы тебя покормим и уже собирать будем, не отвлекаясь на глупые глупости». И целый час до ухода Славки они не отвлекались на глупые глупости. А когда Славка ушла, Александра собралась дочитать этого лирического концептуалиста, но весь остаток дня только и делала, что отвлекалась на глупые глупости. Но же странно. Ей казалось, что она давно всё забыла. Да не казалось, она действительно всё забыла. Оказывается, нет, не все».